Глава двадцать вторая Лика сладко потянулась и открыла глаза. Ее разбудил какой-то звук. Что-то будто упало. Девушка настороженно прислушалась. Сейчас в комнате стояла звенящая тишина. Лучи света слабо проникали сквозь закрытые плотные шторы, и в комнате царил полумрак. Казалось, еще не наступило утро, но Лика знала, как только раскроются шторы, В комнату потоком хлынет солнце. Девушка повела глазами, осматривая свою спальню. По краям портьера она заметила продолговатые выпуклости, которых еще вчера не было. — Ага, — усмехнулась про себя Лика, а потом сделала грозное лицо. — А ну, проказники, выходите. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. а Она вскочила и, расставив руки по сторонам, закружилась по комнате. Дети с визгом выбежали из разных половинок штор. «Не поймаешь, не поймаешь!» — кричала Настя, бойко встряхивая кудряшками. Би би бе, -бе, -бе, бе, -бе, -бе — показывая розовый язычок Егорка, счастливо сменялся. Дети выбежали из комнаты. Лика за ними. По коридорам мчались с криком и визгом так, будто за ними гонится злая собака. Все домочадцы высыпались из своих комнат. Лика видела, как укоризненно качает головой Мария Владимировна. И смог она Юля, улыбается, стоя внизу в гостиной охраннике. Наконец с нахмуренным лицом показался и спальни Кирилл Андреевич. Настя бросилась к отцу, схватила его за домашние брюки и спряталась. Егорка повторил все то же самое за сестрой. «Лика, не догонишь!» «А вот и поймаю». «А ну идите сюда, негодники!» Лика метнулась к детям попыталась достать смеющуюся Настю. Они втроем закружились вокруг Кирилла. Тот стоял, как врытый, в землю в столб и не двигался. Лика нырнула за спину хозяина и протянула руку к девочке, намереваясь схватить ее за шиворот пижамы, но та ловко увернулась. Егорка, захлебываясь от смеха, бросился в другую сторону. А так как дети держались за брюки отца, они одновременно их дернули и стянули вниз. Наблюдатели охнули. Хозяин застыл. Он стоял в белой футболке, испущенных в штанах и растерянно хлопал глазами. Дети с визгом кинулись в рассыпное, а потом спрятались за спину Лики. Она смотрела снизу вверх на Кирилла, не зная, что дальше делать. Потом окинула взглядом ошарашенных зрителей и хихикнула. Следом несмело улыбнулась Настя. Кирилл медленно наклонился и поднял брюки. «Не балуйтесь!» Сухо произнес он. «Анжелика Николаевна, вы не могли бы переодеться?» Он повернулся и ушел в свою комнату. Лика опустила глаза и охнула, и побежала к себе. Она совсем забыла, что выскочила в коридор с детьми в одной пижаме, разрисованной героями мультика «Свинка Пеппа». Следом за ней понеслись дети. «Вы куда?» — Лика преградила малышам путь в свою комнату. «Быстро умываться и чистить зубки!» «А я не буду!» — заявила Настя. «Я вчера очистила!» вот. Она открыла пухлый рот и показала ровный беленький ряд мелких зубов. «Я тоже чистил! Я тоже!» — закричал Егор, повторяя за Настей. «Ну что ж, надо подумать!» — наклонилась к ним Лика. «А вы вчера кушали?» «Да!» «И шоколадки ели?» «Ага!» «Тогда сегодня вас можно не угощать киндер-сюрпризами, правда?» Это был запрещенный прием. Любимым развлечением детей с появлением Лики стал поход в большой магазин, расположенный в центре коттеджного поселка. Малыши с удовольствием носились вдоль прилавков, выбирая самостоятельно гостинцы. Лика разрешала купить только одну сладость. Двойняшки долго сидели перед выставками конфет, шоколадных яиц, батончиков и пакетиков с мармеладками, расположенных на нижних полках, как того требовала маркетинговая политика, и спорили, кто и что сегодня купит. Кирилл Андреевич сначала запретил незапланированные выходы за пределы территории особняка, а потом, видя, что эти прогулки приносят детям огромное удовольствие, махнул рукой. «Юля, где моя зубная щетка?» Настя сорвалась с места и помчалась в свою комнату. «И моя где?» Лика удовлетворенно улыбнулась. Она сразу вспомнила, как только пришла в этот дом неделю назад, Что договориться с пострелятами, работающими принцами в особняке, можно только с помощью игры. Она и сама не понимала, почему у нее так хорошо получается управлять детьми. Может, потому что у нее самой до смерти мамы было отличное детство. А может, еще по какой-то причине. Но ребятишки совершенно не утомляли ее, а доставляли настоящую радость. Она поняла ее жизненное предназначение быть мамой и женой. Только вот мужа найти при такой работе будет сложно. «Разве что?» Лика улыбнулась и закрыла глаза. Она представила, как выглядел Кирилл в тот момент, когда с него слетели брюки. Ровные слегка загорелые ноги твердо стояли на полу. Если бы на нем были надеты боксеры, Лика, возможно, и смутилась бы, но к виду обычных семейных трусов в клеточку она привыкла, когда укладывалась спать пьяного отца. А еще ее удивило, что он совершенно не растерялся, просто нагнулся и надел брюки. «Он что?» Ее за женщину не принимает? Совсем? Такое предположение немного задевало, но как исправить ситуацию, Лика не знала. Не будет же она, играя с детьми, тщательно накладывать макияж по утрам и надевать строгие костюмы, как Мария Владимировна. «Надо же!» — усмехнулась Лика, красуясь перед зеркалом. «Он носит семейки». «Небожители в семейках! Чудеса!» К завтраку она уже вышла не в привычных джинсах, а в шорстиках, тем более, что сегодня намечался жаркий день, и в зеленой маечке, которая очень ей шла, и придавала ее серым глазам бирюзовый оттенок. Увидев косой взгляд хозяина, брошенные на ее голые ноги, она гордо подняла голову и прошла к своему месту за столом. Лекке нечего было стыдиться, она знала, что у нее прелестная фигурка и стройные, как у балерины, ноги. Прежняя болезненная худоба прошла. За последний месяц она поправилась на несколько килограммов и округлилась. Теперь ее вряд ли было, можно было сравнить с Твеги, а вот с Трезденской статуэткой – пожалуйста. Во всяком случае, Лике приятно было так про себя думать. Лика по-прежнему сидела на месте Вероники Сергеевны. Протест Кирилла не высказан с первого дня, так и заглох на корню, не успев разгореться. Завтракали, как всегда, весело, и взрослые, и дети дружно ели кашу или омлет, запивали кофе и чай, заедали фруктами. Далее Лика и Юля брали малышей и шли на прогулку. Кирилл Андреевич уезжал на работу или поднимался к себе в кабинет. Он вообще часто стал оставаться дома и многие вопросы решал по телефону. Лика немного волновалась по этому поводу. Вдруг он боится оставлять с ней детей, поэтому и караулит. Мария Владимировна ее успокаивала. «Не переживай». Он вообще очень принципиальный человек. Тебя выбрала Настя, а не он. Хозяин просто присматривается и решает, можно тебе доверить или нет. Отношения с домработницей у Люки наладились сразу, как только женщина узнала, что она росла без матери с алкоголиком отцом. Фрэкенбок сразу взяла девушку под свою опеку. Ты прости меня, старую, что не приняла сходу. Сама понимаешь, как много странного ты говорила, — ворчала она, когда они по вечерам пили чай на кухне. Это стало уже доброй традицией – уложить детей спать, убрать игрушки и идти на кухню, где домработница заваривала свежий чай и накрывала на стол. Сначала они сидели вдвоем, болтая ни о чем обсуждая сериалы, потом незаметно к ним присоединились охранники. Юля уходила домой ночевать. Двум не в особняке нечего было делать. «Слушай, а как ты узнала, что Вероника Сергеевна разбила сервис на веранде?» – не выдержав, спросила однажды домработница, когда они остались одни. — Понимаете? — Лика оглянулась и наклонилась над столом. — У меня такое ощущение, что его разбила я сама. Свят, — Свят-свят, — Мария Владимировна перекрестилась. — Ты о чем говоришь? Я сама не понимаю. Просто есть картинка в памяти, и все. Хотите, покажу, как это случилось? Ну, — но я не знаю. Лика встала и пошла на веранду. Мария Владимировна засеменила следом. Девушка приблизилась к круглому столу и провела по его стеклянной поверхности рукой. Этот стол был покрыт белой скатертью. На нем стояли приборы для завтрака. Лика закрыла глаза, чтобы ярче представить, как все происходило. В мою чашку вы налили какой-то бледно-желтый чай и предложили мне его выпить. Он был невероятно противным, но я его проглотила. Лика посмотрела на Марию Владимировну, которая с ужасом взирала на нее. Бледная женщина побледнела, как белоснежный фартук, надетый поверх ее униформы, и слушала Лику с круглыми глазами. «А дальше что?» Вы меня похвалили. Я встала, обняла вас, а потом очнулась на кровати. Лика взяла Марию Владимировну за руку, подвела ее к тому месту, которое всплыло в памяти, и обняла, а потом резко ее оттолкнула и перегнулась через перила, показывая, как чуть не упала вниз. Сильная рука подхватила ее за локоть и дернула на себя. Лика оказалась прижата к крепкому телу, которое тонко пахло духами хугобос и терпким потом. Откуда-то издалека она услышала звон, разбивающийся стекла, но даже не вздрогнула. Сейчас она тонула в темных по вечернему глазах Кирилла, а предательское сердце громким стуком выдавало ее волнение. — Вы что творите? — Кирилл взял Лику за плечи и резко отодвинул от себя. Она растерянно хлопала глазами, не понимая, откуда он взялся. Сжатые плечи они мели, и она слегка повела ими, освобождаясь от захвата. Хозяин отпустил ее и раздраженно посмотрел вниз. Девушка тоже отпустила голову. На зеленом газоне лежали осколки любимой чашки шефа. Вот черт, — хотелось, сказать Лика, но, посмотрев на грозное лицо, промолчала от греха подальше. — Кирилл Андреевич, мы ничего не делали, — попыталась успокоить его Мария Владимировна. Она все еще стояла с прижатыми к груди руками и ошарашенно переводила взгляд с няни на господина. Лика рассказывала, откуда она знает, что Вероника Сергеевна разбила чашки. «И что? Для этого нужно было нырнуть головой с веранды? Со второго этажа?» «Нет. Просто... Понимаете?» Домработница замялась. Ее бледное лицо, темные провалы на месте глаз, нервно шевеляющиеся губы говорили о только что пережитом шоке. а, -а, -а, -а — улыбнулась Лика, которая уже немного пришла в себя. «Я поняла!» «Вы зашли на кухню, на нас не застали». Хозяин метнул на нее разгневанный взгляд. В течение последних двух вечеров Кирилл тоже выходил из кабинета и присоединялся к чаепитию. Только он молча наливал чай в красивый бокал в изображении Мэйфилевой башни, выпивал его и уходил, так и не приняв участия в разговоре. Однако признаться, что ему не интересно женское общество, он явно не собирался. «И что, я в своем доме не имею права выпить чай?» — Естественно, можете, — улыбнулась Лика. — Так вот, вы нас не застали в кухне, а потом услышали голоса на веранде, заглянули сюда и увидели, как я свешиваюсь через перила. Вот и заволновались. — Конечно. Как я еще должен был отреагировать? — сердито буркнул хозяин и еще раз посмотрел вниз. Вот и чашку разбил. Она мне семь лет служила. — Не переживайте, — успокоила Лика. — Мы завтра пойдем с малышами на прогулку и купим вам новую. Согласны? Кирилл косо посмотрел на нее и размашисто пошел в дом. девушка и домработницы переглянулись. Мария Владимировна обняла Лику. «Не расстраивайся. Кирилл не злой. Он просто за тебя испугался. Пойми его. После смерти жены он забросил и детей, и дом. Можно сказать, что благодаря тебе наш господин возвращается к жизни». «Скажете тоже?» — зажделась от похвалы Лика. «А чашку я ему завтра куплю». «Ох, девочка, ты не понимаешь...» Он пожалел не какую-то фаянцевую посудину. Это подарок, который ему привезла Вероника Сергеевна из Парижа. Чашка дорогая ему, как память. Как жаль. И что теперь делать? Создавать новые традиции и делать новые подарки, улыбнулась Мария Владимировна. Может быть, из-за того, что вы тесно связаны аварии и последующим твоим чудесным воскрешением у тебя есть какая-то власть над Кириллом? Я заметила, что он тебе все прощает. Я няня его детей. Юля тоже няня, только она боится хозяина, как черт Ладана. А ты нет. Вот в этом и разница между вами. Юля, как мышка, зажимается в угол, когда видит господина. А что ты хочешь? Так она воспитана. В тебе же нет этой рабской сущности. Ты с Кириллом на равных. Он чувствует эту силу и принимает ее. Кто его знает, моя дорогая? Может, ты ему нравишься, как женщина? Нет, не думаем. — пролепетала Лика, а сердце затрепетало от тайной надежды. Она и сама не понимала, что с ней творится, когда хозяин рядом. Такое томление разливается в груди, такая нежность. Так бы подошла и обняла его, прижала к себе, чтобы спрятал он колечки глубоко-глубоко. Лика вздохнула. — Пойдемте спать. Утро пошло по привычному распорядку. — Кирилл сегодня поехал на работу — Лика заметила, что когда хозяина нет дома, работники немного расслабляются. Все-таки он обладал мощным влиянием на домочадцев. Юля тоже уехала в Москву, поэтому Лика пошла на прогулку с ребятишками одна. Они бежали в припрыжку впереди нее, а она ловила на себе настороженные взгляды прохожих, не понимающих, кем она приходится семейству в Вороговых. В магазине дети совершили ритуал у прилавка со сладостями, а Лика выбирала чашку для Кирилла. Это оказалась непростая задача. Полки ломились от разнообразной посуды, но девушка не знала, понравится ли богатому хозяину юбилейский подарок. Она выбрала высокий бокал нежно-кремового цвета, украшенный всеми атрибутами английского стиля, высоким фужером с красным вином, трубкой, усами констебля, в витой рамочке и надписью. Она очень надеялась, что ее подарок выглядит достаточно гламурно. Лика взяла коробочку с чашкой и направилась к детям, но на привычном месте их не обнаружила. Все еще не волнуясь, она прошла по торговым рядам заглянула в холодильный отдел, где они иногда покупали мороженое, спросила у кассы, малышей никто не видел. Лика занервничала. «Настя, Егор, выходите!» — кричала она, бегая по магазину, как сумасшедшая. «Я не буду ругаться, пожалуйста!» Дети будто сквозь землю провалились. «Вот смотри!» — Эти современные мамаши-шопоголики! — услышала Лика за спиной разговор двух бабок, стоявших у кассы. — Как попадут в магазин, так про все забывают. — Вы не видели двойняшек? Девочку и мальчика? — бросилась к ним Лика. — Нет, не видели. Тебе что, покупки дороже детей? Какие покупки? Лика растерянно посмотрела на коробку, которая все еще держала в ладони, и сунула ее в руку одной из старушек. Освободившись, она принеслась по магазину и выбежала на улицу. «Настя, Егор, пожалуйста, выходите!» Она сновала по стоянке автомобилей, заглядывая во все щели, спрашивала у людей, потом побежала к администратору, дежурившему в зале. «Вы не видели детей четырех с половиной лет? Мальчика в синих шортиках и оранжевой футболке, на которой нарисованы крокодилы, и девочку с волнистыми волосами в розовом комбинезоне с короткими волосами?» Спросила она с надеждой, глядываясь в глаза работнику. Я не видела, но мы можем посмотреть записи камер видеонаблюдения. Пожалуйста, я вас умоляю. По щекам Лики уже текли слезы. Ее трясло от страха за детей. Кто-то из служащих накапал ей стакан-валерьянку. Она машинально проглотила, но нервная дрожь не прекращалась. Надо сообщить Кириллу. Что делать? Он меня убьет. Она совершенно забыла, что это не ребятишки с соседней улицы, которые никому не нужны. Эти дети очень богатого человека. Вдруг их похитили? Господи. Он же на меня опять подумает. «Успокойся, успокойся», — уговаривала на себя, глядя невидящими глазами на экраны мониторов, надеясь, что сейчас, в эту минуту, дети вылезут из-под какого-нибудь контейнера. «Это ваши малыши?» «Где, где?» — Лейка уставилась на экран, не различая ни силуэтов, ни объектов. «Вот, видите, они входят в магазин с каким-то мужчиной». «Что? Звоните в полицию немедленно!» лика закричала, совершенно не контролируя себя. «Я вас умоляю». «Девушка, девушка!» — трясла ее администратор, схватив за плечи. «Посмотрите на меня!» «Что, что?» Паника настолько поглотила ее, что она сейчас ничего не соображала. Мужчина завел их в магазин. «Не уводит. Ваши дети внутри. Бегите их встречать!» «Да, правда? Спасибо, спасибо!» Уже не сдерживая истеричные рыдания, Элейка мчалась по магазину, расталкивая покупателей. В голове билась одна мысль. «Потом!» Все остальное потом, лишь бы с детьми все было хорошо. Она увидела их у крайней кассы и налетела, как фурия. Упала на колени, смяла в объятиях, прижимая к себе темную светлую голову, вздохнула запах карамельного шампуня. — Миленькие мои, — шептала она лихорадочно, — пожалуйста, я вас очень прошу, не убегайте никуда. — лейка ты плачешь? — а Почему? Настя отстранилась, удивленно разглядывая ее. — Я не плачу. Лика быстро стала вытирать слезы, текущие по щекам. — В честь чего вы решили, что я плачу? У меня просто глаза вспотели. — А разве глазки потеют? — округлил рот Егор. — У Лики потеют, — раздался над головой голос Кирилла Андреевича. Лика подняла голову, на нее хитро прищурив глаза с улыбкой смотрел хозяин.